Глава 22. Маша. Тело цепеняет от страха, а в горле пересыхает. Я действительно дрожу, но от шока, потому что совершенно не была готова к такому повороту. Не стоило недооценивать Артура. Что в бизнесе, что в личных отношениях, он сохраняет холодную голову и всегда на шаг впереди. Поэтому занимает такую должность, поэтому его уважают. Вот только мой страх, что он отнимет у меня Федю, сейчас перекрывает абсолютно все до доводы разума. А картинки, как я остаюсь одна и вижу сына по выходным или в указанное Артуром время, выбивают почву из-под ног. Маш. Демьян окликает меня, и я глубоко втягиваю в себя воздух. Мне с огромным трудом удается взять себя в руки, титаническими усилиями. Твоему другу лучше уйти. Артур садится на место, не сводя с меня глаз. «Мы тоже надолго в ресторане не задержимся. Поедем к тебе домой. Я хочу познакомиться с сыном». «Нет смысла задерживать Демьяна. Наш фарс разоблачили. На его вопросительный взгляд я киваю в знак согласия, и спустя несколько секунд мы остаёмся с Артуром одни». Сколько раз я представляла, как скажу ему о ребёнке, но и подумать не могла, что он узнает всё так. Таня просила сразу во всём признаться, но советы всегда легко раздавать, а в действительности же всё обстоит куда сложнее». При всем своем уважении к Артуру, как к успешному бизнесмену и отцу своего ребенка, чувство страха сейчас сильнее. Мне прекрасно известно о масштабах влияния Монапова и если он пожелает, то в считанные дни Федя станет официально его сыном и переедет к нему жить. А что будет со мной? Мы сейчас никуда с тобой не поедем. Дрожащим голосом говорю я, глядя Артуру в глаза. Мне нужно время, чтобы подготовить Федю к таким новостям и журналисты. Я представляю сноющие толпы репортеров, пугающие сына, и чувствую прилив злости. Благодаря той статье мы из дома не можем выйти спокойно. Они на каждом углу, на детской площадке, в супермаркете и везде, где бы ни появилась моя семья. Ты полагаешь, твой визит к нам останется без внимания репортеров? Хочешь травмировать ребенка? То есть ты признаешь, что фёдор мой сын? Играя жиллоками, цедит Артур. Сердце выскакивает из груди. Как же тяжело в этом признаваться. «Да, твой!» – почти выкрикиваю я. «Доволен?» «Но повторяю, мы сейчас к нему не поедем. Ты для него чужой человек, и мне нужно подумать, как вас представить. Не думай, что все произойдет по щелчку твоих пальцев. Ты предлагаешь мне подождать еще несколько лет, пока он не подрастет? Какого черта ты не сообщила мне о своей беременности? Три года прошло!» Глаза Артура сверкают яростью. «Три чертовых года! Ты решила все за меня! Кто дал тебе право скрывать моего ребенка?» «Такова была твоя месть мне? Уйти к конкурентам и спрятать сына?» В этот момент я его почти ненавижу. В чём он меня обвиняет? Я боялась, что он отберёт у меня Федю. Думала, сочтёт меня недостойной матерью. Ведь три года назад я не была для него хороша. Где Монапов и где я, правильно? Я была уверена, что ребёнок ему не нужен так же, как и я. От Артура исходят волны злости и напряжения. Я делаю глоток воды и ставлю стакан на стол, едва не опрокинув его. Монапов молча наблюдает за мной. Между бровями пролегла глубокая складка. Повторяю вопрос. Почему ты не пыталась сообщить мне о беременности? Я молчу. Не потому, что мне нечего сказать. Боюсь лишнего сказать и показать, как на самом деле его боюсь. Точнее, не его, а его решений. Маша. Артур с нажимом повторяет мое имя. Я услышу сегодня от тебя что-нибудь внятное. Только давай договоримся, что лгать ты больше не будешь. Я тебе звонила. Передала секретарю сообщение. Но ты был слишком занят своим бизнесом, чтобы перезвонить надоедливой бывшей помощнице. Чего ты ждал? Что я стану обивать пороги твоего офиса как нищенка? Я прекрасно понимаю, что не подхожу на роль твоей настоящей жены или спутницы жизни. Делаю еще глоток воды и продолжаю. Потом я родила Федю. Взяла его на руки. Увидела, какой он прекрасный и поняла, что он только мой. Я буду до последнего отстаивать на него свои права. Никому не позволю его отнять. И тебе не позволю. Артур горько усмехается и трёт ладонью лицо. Ты скрывала от меня ребенка. Попросила какого-то левого мужика обмануть меня. И сейчас еще пытаешься ставить условия? Ты меня сегодня очень разочаровала, Маша. С этого момента я буду принимать участие в жизни сына и видеться с ним. Шума в любом случае будет много, но у моего сына будет отец. Настоящий отец. Он выделяет последние слова интонации голоса. А не подставной актер. Он достает бумажник, чтобы оплатить счет. И я понимаю, что сейчас мы поедем ко мне домой. Нет, нет, я не готова. И Федя не готов. Я шла в ресторан с другим настроем, но все пошло не по плану. Он еще очень маленький и тяжело сходится с новыми людьми, повторяю я. Нам нужно время. Три года тебе было недостаточно? Я его мать, чеканю я. Ты совсем не знаешь Федю. По твоей вине, перебивает Артур. За один этот спектакль с Демьяном, в котором ты собиралась сделать из меня круглого идиота, я мог бы тебя уничтожить. Ты хотела, чтобы мой сын называл отцом уличного проходимца? Кто дал тебе такое право? Ты можешь говорить все, что угодно. Ты увидишься с сыном только на моих условиях. Выбросив салфетку, я поднимаюсь с места. Я сама тебе сообщу.